Глава четвёртая. Скверно. Не могу сказать, что мы с Кшерой поладили. Я не доверял ей, она бледнокожему чужаку тоже не доверяла, но хотя бы не пыталась напасть или сбежать, хотя, честно говоря, я ожидал чего-то подобного, особенно ночью. Но к рассвету стало окончательно ясно, что девушка даже и не мыслила о побеге, И в отличие от вашего покорного слуги, выспалась и набралась сил. Мне же из-за такого неблагонадежного соседства приходилось спать урывками, просыпаясь от каждого шороха. «Как нога?» – спросил я во время завтрака, кивнув на ее рану. «Полеть». «Ходить сможешь?» «Мочь», – решительно заявила Кшера и демонстративно прошлась по лагерю. Я подумал, что она просто бахвалится, но девушка говорила чистейшую правду. Она все еще немного прихрамывала, но ходила гораздо увереннее, чем вчера. А когда я взялся перевязать рану, то обнаружил, что перевязка уже и не нужна. Рана стала рубцеваться. Такими темпами еще дня два, и от нее не останется и следа. «Да на тебе все заживает, как на собаке», – присвистнул я от увиденного. Разумеется, Кшера моих слов не поняла. Так как мы говорили через переводчик Аргейта, заряд телефона истощался прямо на глазах. Сессии подзарядки от портативной солнечной батареи стали гораздо чаще. К тому же приходится постоянно держать телефон поблизости, и это уже порядком надоело. Поэтому я откопал в недрах одной из сумок беспроводные наушники и два пауэрбанка, которые на всякий случай взял с собой. Поставив их на подзарядку, я подошел к Шерри и вставил в ее ухо один из наушников. Второй надел сам. Теперь часов на 8 я избавлен от необходимости не выпускать смартфон из рук. Мой голос, внезапно раздавшийся прямо в голове девушки, еще сильнее убедил ее в том, что я колдун. Вначале она испугалась, но вскоре привыкла к новому формату разговора. Пока Кшера перекусывала жареной тушёнкой, я решил выяснить, что Аргейт поручит мне сегодня. Вчерашнее задание я благополучно пропустил. Нужно было разобраться с Малуркой. Или малурианкой. Понятия не имею, как правильно. Теперь пора бы заняться работой. До конца вызова осталось 24 дня. И за это время еще очень многое нужно сделать. Ежедневное задание. Проверить область на западе. Награда 25 ОП. Срок выполнения 2 дня. Полученное задание уже не удивляло. Аргейт настойчиво гонит меня на запад, где происходит что-то непонятное и точно опасное. С какой целью он это делает? Ежедневное задание. Найти деревню Шадшайх. Награда 150 ОП. Срок пополнения 3 дня. А вот это что-то новенькое. Ну, хоть не убийство очередных ларкримов. Кшера, ты знаешь о деревне Шадшайх? Девушка оторвалась от еды и призадумалась. «Знать». Она указала пальцем на запад, именно туда, где находилась красная аномальная зона. «Деревня Малур. меняться маленькие самка». «В вашей деревне менялись детьми?» Кшера кивнула. «Родной деревня», — улыбнулась она, указав на себя. «Покажешь, где находится?» «Показать». «Кшера не идти. Кшера отдана. Увидеть Кшера, побить и вернуть». «Хорошо». Я не стал настаивать. «Покажешь, и можешь вернуться в лагерь. Вряд ли я стану там задерживаться». Пропустить задание в 150 очков прогресса я не мог. Примерно через полчаса после завтрака мы отправились в путь к деревне Малуров. Девушка шла чуть впереди, то и дело припадая к земле и принюхиваясь. «Ник, дурак. Смыть говно Аркрим!» недовольно буркнула она, когда я поинтересовался ее действиями. Кшира слушать. Слышать опасность. Я с интересом наблюдал за кошкой. Она двигалась плавно и почти бесшумно, в отличие от меня, который шел через лес, то и дело ломая ветки и распугивая мелких пташек. Даже девушка это подметила почти непереводимой, но колкой, как мне кажется, фразой. Привычная зеленая растительность кончилась. Мы вышли к границе Красной Поляны, и Кшира тут же замерла, а потом вовсе опасливо попятилась назад. «Не идти, Ник, не идти. Скверно, скверно!» «Скверно?» — весьма интересное слово использовал переводчик Аргейта. «Уродовать! Злой! Кровь! Боль! Хворь!» Кшера испуганно затараторила, пытаясь объяснить, с чем мы столкнулись, но из-за языкового барьера получалось очень плохо. «Смерть!» «Ничего хорошего, мне все ясно!» — вздохнул я. «Извини, но мне надо туда. Если так боишься, можешь подождать меня тут». «Кшера не бояться, Кшера... Кшера воин! Кшера...» Но я уже не слушал, направившись в аномальную зону. Даже если Кшера не врет и действительно не боится, мне здесь очень страшно. Если Кшера не боялась, то вот мне точно было страшно. Если тут окажутся еще лар Кримы, нам не сдобровать. Успокаивало только то, что Аргейт больше не выдавал задания по их убийству, и я очень надеялся, что ларкримов в округе не осталось. Кшера догнала меня примерно на половине пути к месту моей прошлой схватки с ларкримами. Кошка выглядела напуганной, втягивала голову в плечи и постоянно оглядывалась по сторонам. «Ник Колдун, защитить Кшера!» — уточнила она. «Сделаю все, что от меня зависит». Наконец мы добрались до места, где я обронил рюкзак. С потерянными вещами ничего не случилось, а вот трупами животных выглядели еще более жутко и неестественно, если можно так сказать, прозаражённую мертвую плоть. При жизни Лар ларкримы были усеяны небольшими красными кристалликами. Теперь же они разрослись во много раз, напоминая огромные сияющие сталагмиты. Ларкрим... Прошептала Кшира, замерев в полуприседе и прижавшись к моей ноге. «Знаю, это я убил этого Ларкрима. А вон там тело еще одного. Я указал на другое место боя. До него всего ничего, но туда я собирался чуть позже. Сначала нужно сфотографировать уже поверженного Ларкрима и получить обещанные за его убийство очки прогресса». Щелк, и фотография отправилась в Аргейт «С момента смерти зараженного существа прошло больше суток. Невозможно идентифицировать причину смерти». «Эх вы!» Я выматерился, после чего сделал глубокий вдох, успокаиваясь. «За то, что чуть не погиб, я должен был получить хотя бы обещанную сотню очков прогресса. Но нет, увы». Злости убавилась, когда приложение выдало новое задание. «Провести сканирование органических кристаллов». Награда 50 ОП. Ну, хоть что-то. Для сканирования кристаллов я включил камеру и перевел в режим видео. Телефон выпустил луч, очень похожий на тот, что печатает вещи из магазина, который забегал от одного огромного кристалла к другому. Шкала сканирования на экране заполнилась, сменившись уведомлением. Сканирование завершено. Очки прогресса плюс 50. «Общее количество очков прогресса — 84». «Отлично, понемногу копятся!» — вздохнул я и повернулся к Шерри. «Как нам выйти к твоей родной деревне?» Она начала что-то объяснять, указывая вдаль. Переводчик проглатывал часть слов, но суть, кажется, уловил. «При хорошем раскладе дойдем до деревни Шадшайх еще до темноты». «Тогда не будем терять зря время». Кшера всячески пыталась покинуть зараженную зону и попытаться найти обходной путь до деревни. Скверна, как называла ее туземка, перекрывала все подходы к деревне, и это не на шутку пугало девушку. По ее словам, когда она была ребенком, лес здесь был зеленым. Ее брали на охоту, и однажды они наткнулись на границу скверны. Но это случилось далеко на юге, до деревни Малуров тогда было около четырех дней пути. «Кшера. Большая часть поселений на востоке, ниже по течению реки. Шадшайх — это чуть ли не граница земель Малуров. А я тебя встретил в районе моего лагеря. Почему ты, находясь так близко к родной деревне, не отважилась к ней приблизиться?» «Не понимать». Все ты понимать», — фыркнул я, увидев, как девушка потупила взгляд. «Бояться. Когда уйти из племя, идти домой. В Шадшайх. На полпути испугаться». «Меня изгнать, бить, вернуть, встретить Ник. Вкусный рыба!» Я почему-то так и подумал, но хотелось услышать подтверждение из ее уст. Лишившись дома, она попыталась вернуться в деревню, где родилась, но испугалась, что там ее не примут. Вот и сидела на полпути, собираясь с духом, как вдруг подвернулся странный пришелец из другого мира. Больше мы почти не говорили. В основном потому, что девушка постоянно была на стороже и не хотелось ее отвлекать. «У меня еще будет возможность узнать побольше о ее мире, а пока желательно не встретиться лицом к лицу со злобными хищниками». Попытки найти обходной путь закончились, когда мы в очередной раз уперлись в зараженную область. Почти минуту Кшера напряженно вглядывалась в жуткий алый лес, после чего развернулась и заглянула мне прямо в глаза. «Не обойти». Этого я и боялся. «Если не идти сейчас, не успеть до ночи». Для меня пока оставалась загадкой, приходила ли девушке в голову мысль о том, что деревни больше нет. Если скверна много лет назад была далеко на юге, а теперь дошла сюда, она вполне могла поглотить и область деревни. Не знаю, как Кшера отреагирует, так что озвучивать свою мысль не стал. «Значит, нам придется идти через этот лес», — твердо решил я. Со страхом взглянув на красную растительность, Кшера неуверенно кивнула. Не волнуйся, с тобой же могучий колдун, попытался улыбнуться я, чтобы приободрить ту земку. Она ответила тем же, затем развернулась и решительно вошла на территорию алого леса. Здесь мне сразу не понравилось. Множество зараженных деревьев перекрывают алой кроной солнечный свет, злобно посверкивая гранями кристаллов в коре. В комплекте с давящей тишиной атмосфера здесь пробирает до мурашек. На поляне хотя бы слышно шум ветра и колыхание травы. Здесь же не слышно ни звука. Захотелось повернуть назад и бежать прочь из этого жуткого даже для иного мира места, но я должен идти вперед. Родилили. Аргейт пусть и не прямо, но крайне недвусмысленно дал мне понять, чего именно хочет. Его интересует скверно. Иных причин, почему он уже пять дней подряд посылает меня в зараженные области, я не вижу. Раз так, то только вперед. В пути я сделал несколько фотографий для Аргейта, заработав тем самым еще немного очков. Часа через четыре мы решили сделать привал и перекусили вяленым мясом и сухарями. Я догадывался, что поход может затянуться, поэтому захватил с собой еды и воды. Раз у меня подкопились очки прогресса, я открыл магазин, чтобы проверить ассортимент. Мне не нравится, что очки уходят почти сразу после заработка, ведь я пришел сюда, чтобы их накопить, а не тратить. Но с другой стороны, без многих покупок я не смог бы их зарабатывать в принципе, перевариваясь в желудке ларкрима. Так что в нынешней ситуации я предпочитал считать это инвестицией в будущее, которое в конечном итоге окупится. Пороховой горшок с фитилем. Тип – одноразовая. Стоимость – 20 ОП. Лимит покупок – 5. Дилемма. Купить или не купить – вот в чем вопрос. Это не мощная пластиковая взрывчатка с дистанционным детонатором, но все равно взрывчатка. Пусть меньшей мощности, но это лучше, чем совсем ничего. Для начала купил один пороховой горшок. Телефон принялся печатать предмет, что для меня уже стало привычным, а вот Кшера за этим процессом наблюдала с огромным изумлением. Оно и понятно, я ведь на ее глазах создавал какую-то вещь буквально из ничего. «Ник, создать вкусная рыба?» – спросила она. «Может, как-нибудь в другой раз?» – усмехнулся я. Поднял созданный предмет. Горшок был небольшим как раз по размеру ладони, и выполнен из глины. Работа грубая и непритязательная на вид, но глупо ожидать, что бомба будет красивой. Внутри, как и написано в названии, находился черный порох, а еще, кажется, камни. Шера, поняв, что я создал не еду и не собираюсь этого делать, сверлила меня неодобряющим взглядом. «Магия отнимает силы», — решил прояснить я. «Это сейчас нужнее». Оно может убить Лар Крима. Этого для девушки оказалось достаточно, а я тем временем начал печатать второй горшок, а после и третий. Теперь у меня есть хоть какое-то мощное оружие. Общее количество очков прогресса — 39. Всё, привал закончен, объявил я, убрав две бомбы в рюкзак, а для одной на скорую руку соорудил что-то вроде сетки и пристроил на поясе. Еще был слишком жив опыт внезапного появления Ларкрима. Мы продолжили путь по этому жуткому лесу, так и не встретив ни малейших признаков жизни. Но совершенно внезапно я заметил предмет, выбивающийся из общего пейзажа. Заинтересовавшись, подошел поближе и удивленно разинул рот. Посреди алого леса расположились останки какой-то каменной постройки очень древней постройки. Шера, ты знаешь, что это? Камень? Нет, в смысле, да, это камень. Но ты же видишь, какой он. Странный камень, подтвердила Туземка. Ее внезапно возникшие посреди леса древние руины нисколько не смутили. Много странный камень. Ох, это кто-то построил. Это останки каменного строения и, судя по всему, очень древнего. «Ты знаешь, кто это строил? Малуры?» «Не малур. Малур не строите с камень». «Но кто-то же это построил?» Меня поразило, с каким безразличием Кшера говорила о руинах. «Кшера не знать. Странный камень быть всегда». «И почему я не удивлен?» Вздохнул я, неудовлетворенный ее ответом. «Малуры — малоразвитая раса. Если они и строят что-то, то примитивное». Вспоминая реакцию к шеры, кажется, они даже огонь разводить не умеют. А тут крепкая каменная кладка. Я сделал несколько снимков, отправил их в Wargate, но в ответ получил лишь жалкие 5 очков прогресса и никакой информации. Плохо сохранившаяся каменная кладка. Очки прогресса плюс 5. Общее количество очков прогресса 44. А я-то надеялся, что мне расскажут о строителях. Ник, идти. Ночь близка. Меня этот факт и самого волновал. Алому лесу конца краю не видно. Скверно поглотило тут все, и теперь у меня почти не оставалось сомнений в том, что искомую деревню постигла такая же участь. Кшира, думаю, нам стоит готовиться к худшему. Не понимать. Я про... Девушка резко пригнулась и навострила уши, жестом заставив меня замолчать. Я последовал ее примеру и затаил дыхание, прислушиваясь. «Ничего». «Что ты?» – попытался спросить я, но девушка весьма бесцеремонным образом заткнула мне рот ладонью, попутно одарив сердитым взглядом, после чего указала пальцем куда-то вперед. Лишь после этого я заметил, как едва заметно дрогнули кусты. Стараясь не делать резких движений, я снял с плеча лук и подготовил его к стрельбе. Что-то направлялось прямо к нам, и определить его местоположение было возможно только по едва уловимым движениям кустов. Но одно же можно сказать точно – это не ларкрим. Эти хищники слишком большие, так незаметно перемещаться они вряд ли могут. Тогда кто? Ответ мы с Кшерой узнали уже через несколько секунд. Неизвестное создание попыталось обойти нас со спины. Шурх. Сейчас. Я резко развернулся и выпустил стрелу, вметнувшуюся к нам фигуру. Из кустов на нас выпрыгнул Малур, и, как я и боялся, он оказался заражен скверной. Лицо перекошено, из правого глаза растет алый кристалл. На теле хватает уже запёкшейся крови и не первой свежести ран. Я не мешкал ни секунды, пуская стрелу. Та угодила ему в горло. Малур споткнулся и покатился по земле, но тут же вскочил на ноги. Поднявшись, птуземец первым делом бросился не на меня, а на Кшеру. Она зашипела, попробовала отскочить, но раненая нога ее подвела. Девушка упала, а зомби-малурец набросился на нее сверху. Его когти вцепились к Шере в плечо, а сам он попытался не то укусить девушку, не то насадить ее голову на торчащий из глазницы кристаллический шип. Я не собирался выжидать окончания этой схватки, и отбросив бесполезный лук, бросился девушке на помощь. Попытался оттащить чудовище, но этим сделал только хуже. Когти монстра лишь сильнее разорвали кожу к шеры, Таким образом ее не спасти. Я схватился за топорик и с размаху врезал туземцу по шее. Послышался хруст ломаемых позвонков. Тело Малура обмякло, и я пинком сбросил его с девушки. Кшера кричала и корчилась от боли. Кровь Малура попала ей на кожу, и теперь девушка проходила через то же самое, что и я накануне.